В окне возвышался замок и казалось, что он холоден и жесток, и ужасно далёк. Замка ему не видать, руки сиону не протянуть, нет у него таких сил. Но всё же владелец альфастигма отвёл глаза от окна и устремил их на те документы, что ему люк на его коленях. Перевернув страницу, он решил использовать оставшийся сейчас, чтобы прочесть всё это, иначе не просто сделать свой ход, когда не зная, что творится вокруг. Он все еще выбирал между Нельфой и Руной, куда же бежать. Страница, страница, страница. Молниеносно он пробежал глазами слова. Все было гораздо хуже, чем он думал. Немощное население действительно попало в мясорубку. Тут Райнер нахмырился. Дальнейшие действия Нельфы казались ему странными. Как только Нельфийский правитель решил сложить оружие, то тут же был убит, и все пришло в смятение. Кроме того, его преемник послал десятитысячное войско на сражение с Роландом, а сам скрылся. Теперь в Нельфийском правлении не осталось никого, кто смог бы выбросить белый флаг и спасти Нельфу. Роланд продолжит войну, пока страна окончательно не исчезнет с лица земли. И вдруг на одной из страниц его озарило. «А? Что за...» Райнер застонал. «Люк, каналья я такая. Райнер Лют понял, что сержант пытался заставить его сделать. И хуже было просто некуда. Люк подвинул ему настолько хлопотное дельце, какое только может быть. Вот же. В документах сказано, «Глупый принц, убивший царя Нельфа и сделавший в итоге ноги, послал десять тысяч человек для борьбы с Роландом, но до Роландских войск они попросту не дошли. Появился новый главнокомандующий. Кровь от крови мертвого короля... Я увёл всех этих людей. Этого человека, сына дурака принца и его возлюбленной из деревни, способного и популярного в народе парня, убедившего десять тысяч солдат пойти на запад, чтобы не встретиться с Роландом, звали Туале, прошептал Райнер. Туале нельфийский. Он знал этого человека. Почти год назад, когда Сион сделал дипломатический визит в столицу Нельфы, Райнер тоже был там. Вот тогда они с Туалли встретились. Несмотря на свою хрупкость, он пытался защитить своих братика и сестренку от каких-то уличных хулиганов, а Райнерс с Феррис пришли ему на помощь. Туалли — бастард, но все же в его жилах течет королевская кровь, у него есть большое влияние. Он помогал Райнеру в поисках свитков в местной библиотеке. Конечно, они не так уж хорошо знали друг друга, но все же Туале приютил напарников и провел с ними несколько дней. У Туали есть не только он сам, но еще и много-много братьев и сестер. Он походил на человека с хорошей головой и большим будущим, и был готов отдать свою жизнь ради родных. И люди-нельфы определенно желали, чтобы Туали был преемником короля, а не раздолбай принц. Туали действительно очень популярен. И это привлекало внимание странных чудовищ, Рейнер вспомнил, как силён был темный демон, пришедший убить Туали. Миран Фрода. Тогда они встретились в первый раз. Его кольцо призывает зверей теней, что сметают все на своем пути. Кольцо — вероятный артефакт. Рейнер признал в нем потомка священного рыцаря Альфорда Мирана, хотя человек с такой темной душой вряд ли мог быть им. Он был демоном до глубины души, он отбирает жизни и глазом не моргнув. И он пришел за жизнью Туали. «Похоже, он работает на отчаянного тирана и готов устранить всякого, кто может помешать». «Вот же дьявол в плоти!» – посетовал Рейнер, вспоминая все это. И слова этого дьявола все еще жили в самых глубоких тайниках его сознания. «Вы спросили, что же останется, если убирать все помехи?» «По моему искреннему убеждению, если я их устраню, останется лишь то, что может мне служить». А если ты, носитель альфа-стигмы, убьешь всех человеческих существ, тебе сразу станет легче жить, как и прочим тебе подобным. Разве я не прав? Люди — животные. Они не могут жить без вражды. Они воюют ради чести, ради лучшей жизни, ради любимого и чтобы не умереть. Люди воюют. Создать мир, где все будут жить счастливо без жертв? Чушь. Пока они не обожгутся. Мир не настолько наивен, как ты полагаешь. Вот что он вещал: люди убивают, чтобы не быть убитыми. Поразительно верное утверждение. Но это не значит, что он примет это. Люди находят помехой и других людей. Они неприятны друг другу. Они хотят им смерти. Но в следующий момент между ними может вспыхнуть привязанность. И когда один умрет, другой остается одиноким. Лишь по одной причине можно устранить препятствие. «Убивая, ты становишься препятствием самому себе». Очевидно, этот путь был ложным. И вот вам результат. Слова вояки от великой нации Стоула могут показаться пророческими. Но Стоул уже уничтожен Гастарком. Интересно, что стало с этим демоном? Уверен, по нему скучать никто не будет. Рейнер ухмыльнулся и вернулся к прежним размышлениям. Туали, Мишень Фруады, определенно очень способный юноша». И вот, наконец, как и хотели нельфийцы, у Туали появилась возможность взойти на престол. А вот только время не самое удачное. Туали был не слишком везуч, считал Райнер. Чего добивается Туали и чем он думает, Райнер и понятия не имел. Он может сдаться Роланду, поставив условием пощаду десяти тысяч своих солдат, но кто бы пошел на такие уступки? Ведь король сейчас вовсе не Туали, а его отец. «Да и Роланд на Нельфе не остановится. Руна, Касла и другие государства станут ее вассалами. То, как обойдутся с Нельфой, станет примером для соседей, так что ни о какой милости речи быть не может. Роланд задействует все свои силы, чтобы раздавить Нельфу наверняка, и то ли им не помеха. Тебе, малыш, придется убить своего тупого отца, и только тогда тебя, официального правителя Нельфы, начнут слушать». Но это слишком безрассудно. Под началом Туали всего-навсего 10 тысяч человек, да раздолбая же защищают 68 тысяч солдат, это почти в семь раз больше. Туали не сможет победить. Но разве у него есть выбор? Он обязан достучаться до сердец всех этих солдат и доставить голову принца в Роланд, тогда народ Нельфы будет спасен. «И что же, мне теперь ему помогать?» Скривившись, Райнер рассматривал дверь, в которую вышел люк. Хитрый лис. Люк, конечно же, знал, что Райнер и Туали старые знакомые, иначе это был бы не Люк. И он точно предположил, что Райнер станет поддерживать туале, как только прочтет все бумаги. Но если мне удастся заполучить мощь, армию, бла-бла-бла, мощь на уровне Роланда и бла-бла, и я все еще буду считать Сиона своим другом, тваюж! Он прямо чувствовал, как Люк подталкивал его к Туали этими словами. «Гад! Играл мною с самого начала!» — протянул Райнер. «Как бы там ни было, а помочь придется, Иначе слишком много людей погибнет, а Райнер этого никак не хотел. Но даже если Райнер не поможет, Роланд своими тайными путями переправит в Нельфу подкрепление, чтобы помочь Туале убить своего отца. Роланду это было бы выгодно, а Туали, когда перестанет быть полезен, будет убит. В соседних странах будет объявлено, что глупый принц Его умный сын и вся нельфийская верхушка была устранена. И что так будет со всеми, кто осмелится выступить против Роланда? И что если соседи желают сдаться, то сейчас самое время. Тогда будут помилованы королевские семьи и аристократы, и что если они не сдадутся, будут уничтожены, так? Райнер закрыл папку с документами и, сняв ноги со стола, сложил руки на груди и взглянул в потолок. «Не могу больше». Проворчал он. Почему-то едва он задумал бежать отсюда, накопилось все больше дел, требующих его участия. Другими словами, если он не будет поторапливаться, его домашнее задание погребет его под собой. Пока он бездействует, нельфийские солдаты и население находятся под угрозой истребления. Это будет неприятно, если голова Туали слетит с его плеч. Но куда податься после спасения Туали, связавшись с ним и подняв его войска, Целью Райнера станет устранение эльфийского принца. Тут все понятно. А потом что? Приютить туале и искать выход из сложившейся ситуации? Разве Роланд будет смотреть на это сквозь пальцы? А если Райнеру Люту придётся взять на себя командование войском нельфы и сразиться с армией Роланда? Райнер хмуро созерцал потолок. Это не дело. По крайней мере Сион, нынешний Сион, никогда бы на такое не пошел. Если достаточно лишь одной жизни Туале, то зачем же растрачивать попусту остальные? Балансирующие чаши весов, на каждой из которых люди, убить меньше, чтобы сохранить больше, уничтожить тысячи роландцев, чтобы спасти десять тысяч нельфийцев. Это участь короля. Он определяет судьбу страны и движется вперед, но... Но неужели я способен на такое? Разве можно так поступать? Спросил он себя. Чтобы защитить мирный народ, убивать носителей проклятых глаз, Сион стал жертвой своей тоски. «Можно ли это простить?» Все должно быть не так, думал он. Мир, где никто ничего не теряет и где никто не плачет, такой мир существует?» Произнеси вслух эту ересть и посмеясь над нею. Фродо уже посмеялся. Мечтая о счастливой стране, где все люди радостные, рассмешили его и заставили дать совет». не зацикливаться на своих болезненных воспоминаниях и не мечтать о таких глупых вещах. Лицо мага исказилось от боли. «У меня слишком много таких воспоминаний. Я не откажусь от этой мечты, что чтобы там не думали остальные. Все он сдался, рдая, а я все равно». Только вот как бороться с армией Роланда? В документах написано, что ее главнокомандующий, фельдмаршал Клаус Клом, этот качок рыжий. Рейнер его хорошо знал. В первую их встречу они с вельдмаршалом успели обменяться ударами, так что сразу стало ясно, какие проблемы может повлечь за собой его мощь. «Клаус, Клом, Алая Рука, имя Бога Смерти». «Я должен с ним воевать? Смешно!» — скривил Салют. На этот раз он рисковал не только своей жизнью, но и жизнями солдат Клауса и солдат Туале. Если хоть один шанс отвести удар от людей... сражаясь с таким противником. Люк был настолько любезен, что в собранных документах оставил досье на Клауса. На полях сражений он был богом смерти. Демон всегда первый в рядах воюющих. Исключительная смелость и талант командования. Как же Райнеру не хотелось драться с ним. Что ж делать-то? блин, все это так утомляет. На может стоит благодарить небеса за то, что его противник не Люк, Если бы Люк руководил армией, Рейнору пришлось бы тяжко. Этот человек слишком умен. Конечно, магу приходилось изучать тактические и стратегические науки, но все же он всегда боролся в одиночку. Его подготовка была направлена на превращение его в доблестного бойца, а не в командира. «С такими навыками мне ни за что не победить», — бормотал переполненный отчаянием Рейнер. «Но если мы все же встретимся в бою, то я не должен позволять себе умереть или...» «Неужели нет другого выхода? Мне нужно найти способ стать сильнее него». «А, это ведь невозможно, да?» Такая беспокойная жизнь заставляла его вздыхать. «Опс». Тут Райнер взглянул на часы. «Пять утра». В размышлениях о том, о сём он провел больше часа. Солнце уже должно было взойти, но из-за плохой погоды небо снаружи оставалось мрачным, потому Райнер не сразу понял, сколько времени прошло. «Пора». Он поспешно встал, вышел из комнаты и спустился по лестнице. Выйдя из здания, посмотрел на пасмурное, затянутое облаками небо и понял, что собирается дождь. Ливень именно сегодня. Плохая примета. Но больше он не стал об этом думать, а он побежал. По дороге планировал сделать крюк до библиотеки и позаимствовать пару учебников боевой тактики и стратегии, но отказался от этой идеи. Он не знал, когда сможет вернуть эти книги, а, что более важно, не хотел знать, что сделает с ним Феррис за то, что он опоздал. И чтобы не заставлять ее ждать, он побежал быстрее.